Ничего не знаю об этом преступлении. Мартина Деринга в пятницу не видел. Согласился подтвердить по-приятельски, поверив, что жена ведет за ним слежку для возбуждения дела о расторжении брака. — О, — сказала Эмили, — вы на высоте, инспектор. И инспектор, несомненно, подумал, какой он умный. Улыбка его стала доброй, довольной. — И как эти мужчины покрывают друг друга, — сказала Эмили, глядя поверх радиограммы. — Бедная Сильвия, невольно начинаешь думать, что мужчины в некотором смысле такие животные. — Вот почему, — быстро добавила она, — так хорошо, когда находишь мужчину, на которого можно положиться. И она наградила инспектора восхитительной улыбкой. «Только все это совершенно конфиденциально, мисс Трефусис», — предупредил инспектор. «Я пошел дальше, чем следовало, информировав вас об этом». «Это примило с вашей стороны», — сказала Эмили. «Я никогда-никогда этого не забуду. Так помните...» — еще раз сказал инспектор. «Никому ни слова». «Вы хотите сказать...» что я не должна говорить чарльзу мистеру эндерби репортеры есть репортеры сказал инспектор нарокот как бы вы ни приручили его мисс трефусис но сенсация есть сенсация так ведь тогда не буду говорить и ему сказала эмили надеюсь я надела на него хороший намордник но, как вы заметили, газетчик остается газетчиком. «Никогда не делиться информацией без необходимости. Вот мое право», — сказал инспектор. Эмили, затаив улыбку, взглянула на него. «Да, инспектор, вы изволили нарушить свое правило». И тут ей пришло в голову задать еще один вопрос, который уже давно мучил ее. «Инспектор», — сказала она, — «а кто такой мистер Дюк?» «Мистер Дюк?» Казалось, она застигла инспектора врасплох. «Вы помните, — сказала Эмили, — мы еще встретили вас в Ситтафорде, когда вы выходили из его дома». «А, да-да, помню». Сказать по правде, мне хотелось иметь еще одно, какое-то как бы встороннее мнение об этом верчении. Майор Барнаби в этом отношении неважный источник. И все же, задумчиво сказала Эмили, будь я на вашем месте, я бы обратилась скорее к кому-то вроде Рикрофта. Почему же мистер Дюк? Наступило молчание. Потом инспектор сказал, «Ну, это дело вкуса». «Интересно, очень интересно, знает ли что-нибудь полиция о мистере Дюке?» Инспектор не ответил. Взгляд его был устремлен на промокательную бумагу. «Человек с безупречной репутацией», сказала Эмили. «Это, кажется, характеризует мистера Дюка Достаточно верно. Но, может быть, не всегда у него репутация была безупречной. И, возможно, полиция тоже кое-что знает об этом. Она уловила какое-то движение в лице инспектора, словно бы он пытался подавить улыбку. «Вы, мисс Рефусис, любите строить догадки», — добродушно сказал он. «Когда не хотят говорить...» Приходится строить догадки, — съязвила Эмили. Если человек, как вы говорите, имеет безупречную репутацию, и если ему нежелательно, неприятно, чтобы ворошили его прошлое, то и полиция способна сохранять его тайну. У нас нет охоты предавать человек. Понятно, — сказала Эмили. Но вы все же пошли с ним повидаться? И это выглядело так, будто вы думали, во всяком случае вначале, что он замешан в этом деле. Хотела бы я в самом деле знать, кем же мистер Дюк был в прошлом. Она умоляюще посмотрела на инспектора наракота Инспектор сделал деревянное лицо. Понимая, что уж тут тон он ей не уступит, Эмили вздохнула и распрощалась. Она ушла. А инспектор еще сидел некоторое время, уставившись на пачку промокательной бумаги, и улыбка все не сходила с его лица. Потом он позвонил. Вошел один из подчиненных. — Ну? — спросил инспектор Наркот. — Совершенно верно, сэр. — Но это были не дачи в Принстоне. А гостиница в двух мостах. А, -а, а инспектор взял принесенные бумаги. Так, сказал он, хорошо, это подтверждение. Вы установили, где побывал в пятницу другой молодой человек? Он прибыл в Экземтон последним поездом, но я еще не установил, когда он выехал из Лондона. Справки наводятся. Наркот кивнул. Вот, сэр, выписка из Сомерсет-хаус. Сомерсет-хаус. Большое здание в Лондоне на берегу реки Темзы, в котором размещаются различные государственные учреждения. Нарокот развернул ее. Это была запись 1894 года о бракосочетании Уильяма Мартина Деринга с Мартой Элизабет Рикрофт. Ага, сказал инспектор. Что-нибудь еще? Да, сэр. Мистер Брайан Пирсон. Приехал из Австралии на пароходе Blue Funnel Boat, Филас. Он заходил в Кейптаун, но пассажиров по фамилии Уиллет на борту не было. И никакой матери с дочерью из Южной Африки. Были миссис и мисс Эванс, и миссис и мисс Джонсон из Мельбурна. Последние соответствуют описанию миссис Уиллет с дочерью. «Хм...», — сказал инспектор, — «Джонсон». «Вероятно, ни Джонсон, ни Уиллет не являются настоящими фамилиями. Я думаю, надо с ними разобраться как следует. Что-нибудь еще?» Оказалось, все. «Так», — сказал инспектор Нарокот, — «я думаю, у нас есть над чем поработать». Глава двадцать восьмая. Сапоги. «О, милая моя юная леди!» — сказал мистер Кирквуд. «Но что вы можете найти в орешниках? Все имущество капитана Тревельяна увезено. Полиция произвела тщательный обыск. Я вполне понимаю ваше положение и вашу заинтересованность в оправдании мистера Пирсона. Но что вы тут можете сделать?» «Я не ожидаю найти что-нибудь, обнаружить что-либо, незамеченное полицией», — ответила Эмили. «Я даже не могу вам как следует объяснить, мистер Кирквуд. Я хочу... хочу ощутить атмосферу места. Пожалуйста, разрешите мне взять ключ. В этом нет ничего плохого». «Конечно, в этом нет ничего плохого», — с достоинством подтвердил мистер Киркут. «Тогда будьте, пожалуйста, так добры», — сказала Эмили. И мистер Кирквуд был так добр, что со снисходительной улыбкой выдал ключ. Он, правда, сделал все, что мог, чтобы пойти вместе с ней, но катастрофа была предотвращена лишь благодаря величайшему такту и непоколебимости Эмили. В это утро Эмили получила письмо. Оно было написано в следующих выражениях. Дорогая мисс Трефусис, вы говорили, что были бы рады услышать, если бы случилось что-то необычное, хотя и неважное. И вот раз это необычное, хотя и неважное, я подумала, мисс, своим долгом дать вам сразу знать, надеясь, что это застанет сразу последней почтой или первой завтра. Моя племянница, она зашла и сказала, что это совсем не важно, но необычно, с чем я тоже согласна. Полиция сказала, и все согласились, что из дома капитана ничего не взято, и ничего такого не было, что имеет ценность. Но кое-чего недостает. Хотя вовремя не заметили, потому что не имеет значения. Но кажется, мисс, что не хватает пары сапог. И заметил Эванс, когда ходил за вещами с майором Барнаби. Я и не думаю, мисс, что это важно, но вам-то уж понятно и интересно это знать. А сапоги, мисс, эти были толстые такие, что смазывают жиром, и которые капитан надевал, выходя на снег. Но так как он не выходил, то это не имело смысла. Но вот их не достает, и кто их взял, никто не знает. И хотя я хорошо знаю, что это не имеет значения, Я сочла своим долгом написать, и надеюсь, что это дойдет до вас, когда я отправлю, и надеюсь, вы не волнуетесь уж слишком о своем молодом человеке. Остаюсь искренне ваша, миссис Беллинг.